Сказания о восьми бессмертных Сказания о бессмертных отнюдь не ограничиваются легендой о плавучих островах в бездне Гуйсюй. Бессмертные часто жили или появлялись на время среди обыкновенных людей. О таких бессмертных рассказывали удивительные истории и даже поклонялись им как божествам. Среди множества бессмертных есть несколько, которые пользовались в народе особой любовью. Это так называемые восемь бессмертных, рассказы о которых чрезвычайно популярны в Китае. Вот их имена: Джун Ли Цюань, Джанго, Люй Дунбинь, Ли Тигуай, Хань Сян, Цао Лань Хэ и Хэ Сяньгу. Старейший из восьми бессмертных Джун Ли Цюань. Согласно преданию, в момент его рождения вся комната озарилась странным светом. Семь первых дней новорожденный ничего не ел и не плакал. Эти знамени предсказывали ему необыкновенное будущее. И действительно, проявив недюжинные способности, Джун Ли уже в молодости стал известным полководцем, одержавшим много знаменитых побед. Это принесло ему громкую славу. Только вмешательство небесных сил, которые знали уготованную ему судьбу и боялись, что постоянные успехи и награды вскружат ему голову и отвлекут от пути истинного, от Дао, заставило его познать горечь поражения. Однажды Чжун Ли был послан императором во главе войска против тибетских племен. Когда его воины вот-вот должны были победить, пролетавший над полем брани бессмертный решил наставить его на путь дао и подсказал неприятелю, как одержать победу на Джунли. Потерпев неудачу в сражении с тибетцами, Джунли в отчаянии ушел в горы. Там он встретился с даосским отшельником. Монах отвел его к владыке Востока Дун Вангуну покровителю всех бессмертных мужского пола, который посоветовал Джун Ли отказаться от карьеры и отдать все свои силы и способности постижению Дао. Джун Ли занялся алхимией и научился превращать медь и олово в золото и серебро. Их он раздавал беднякам в голодные годы. Однажды перед Джун Ли раскололась каменная стена, в конце которой он нашел нефритовую шкатулку а в ней наставление, как сделаться бессмертным. Джунли внял им, и тотчас к нему спустился журавль, который и унес его в страну бессмертных. На рисунках Джунли обычно изображается с веером, якобы обладающим мистической способностью возвращать жизнь и оживлять умерших. Следующий из восьми бессмертных, Джанго, интересен тем, что нет никаких сведений о его происхождении. Никто не видел его ребенком, никто не знал его родни. Все общались с ним, когда ему было уже много сотен лет. Джан ездил на белом осле, способном пробежать в день 10 тысяч ли, почти 5 тысяч километров. Остановившись на отдых, Джан складывал его словно бумажного. Когда осел снова был нужен, Джан брызгал водой на его сложенную фигурку, и тот оживал. Согласно наиболее ранней из легенд, связанных с жизнью Дзяна при дворе императора Сюаньцзуна, Дзян таким же образом оживил мага Шефашана. Фашана. Шэ раскрыл государю тайну о том, что Дзян на самом деле не человек, а дух оборотень белой летучей мыши, появившийся в период сотворения мира из хаоса. Поведав это, Шефашан Фашан вновь скончался. Джанго приписывалась также способность предугадывать будущее и сообщать о событиях далекого прошлого. Рассказывали, что иногда он умирал, его хранили и оплакивали безутешные ученики, а затем воскресал вновь, его гроб оказывался пустым. Джанго изображается обычно в виде старца даоса, сидящего на осле лицом к хвосту с бамбуковой трещоткой в руках. Рождение бессмертного Люй Дунбиня сопровождалось небесным знаменем. В момент зачатия к постели его матери с неба спустился на миг белый журавль. Через положенный срок на свет появился крепкий малыш. Мальчик был необычайно способным, не по летам развитым. Люй мог запоминать в день по 10 тысяч иероглифов. Он успешно сдал экзамены, и впереди его ждала блестящая карьера на государственной службе. Но однажды он неожиданно повстречался в горах с отшельником, бессмертным Джунли Цюанем, который десять раз испытал его и, убедившись в стойкости Люя, увел юношу в горы, научил его магии, фехтованию и искусству делаться невидимым. Постигнув тайны даосизма, Люй обрел бессмертие. Его волшебный меч обладал чудесным могуществом, и с его помощью Люй смело вступал в жестокие схватки с драконами и тиграми и всегда выходил победителем. Свыше 400 лет, согласно легендам, странствовал он по Китаю, совершая различные подвиги. Очень популярна была версия легенды, согласно которой молодой ученый Люй Дунбинь на постоялом дворе встречается с Даосом, который велит хозяйке сварить кашу из проса и в ожидании заказанной еде заводит с Люем разговор о щите мирских желаний. Люй не соглашается, но вдруг засыпает и видит во сне свою будущую жизнь, полную взлетов и разочарований, страшных испытаний и несчастий. Когда ему грозит смерть, он просыпается и видит себя на том же дворе. Хозяйка варит кашу, а Даос ждет еду. Прозревший Люй становится даосским отшельником. Известно немало рассказов о появлении Люя среди людей. В народных верованиях Люсь – святой подвижник, познавший в мирской жизни страдания и решивший служить людям в качестве заклинателя демонов, преследующих беспомощный народ. На лубках он изображается обычно с мечом, разрубающим нечисть, и мухобойкой – атрибутом беспечного бессмертного. Рядом с ним его ученик Лю – Ива – из остроконечной головы которого растет ветка ивы. По преданию, это дух старой ивы-оборотня, которого Люй обратил в свою веру. Люю приписывалась способность указывать путь к излечению или спасению. Про Ли Тигуая рассказывали, что однажды он собрался совершить путешествие по небу в обществе легендарного основателя даосизма Лао Цзы. Отправляясь на эту прогулку, Ли Тигуай освободился от своей телесной оболочки и доверил ее своему ученику, попросив сжечь его тело, если он не вернется через семь дней. Шесть дней ученик терпеливо ждал своего учителя, а на седьмой неожиданно получил известие о тяжелой болезни матери. Почтительный сын не мог медлить ни минуты. Не колеблясь, он сжег тело Ли несколько раньше срока и поспешил домой. Вернувшаяся на землю душа Ли была вынуждена вселиться в телесную оболочку только что умершего храмового нищего. Впоследствии он явился в дом ученика, оживил его мать, а через 200 лет взял и ученика на небо. Бессмертный Ли так и остался хромым, и поэтому изображается он всегда с железным посохом, название которого стало частью его имени — Тигуай, железный посох. Существуют рассказы о том, как Ли переплыл реку на листке бамбука, как умчался в небо верхом на драконе, в которого превратился подброшенный вверх железный посох Ли Тигуая. Рассказывали также, что он продавал на базаре чудотворные лекарства, излечивавшие от всех болезней. Поэтому кроме посоха атрибутом Ли Тигуая стала тыква-горлянка, висящая на спине, в которой он носил чудесные снадобья. Рассказы о бессмертном по имени Ханьсян повествуют в основном об его отношениях с собственным дядей, которого звали Хань Юй, мыслителем и литератором. Хань Юй был конфуцианцем-рационалистом и не верил ни в буддийские, ни в даосские чудеса. Его племянник Ханьсян являл полную противоположность дяде. Уже с рождения мальчик имел задатки будущего бессмертного. Рано увлекшись алхимией, он стал затем ревностным учеником и последователем Джун Ли Цюане и Люй Дун Биня. Рассказывали, что Хан Сян обрел бессмертие при парадоксальных обстоятельствах. Как-то раз, пытаясь скарабкаться на священное дерево в поисках берсиков бессмертия, он упал и разбился. В тот же момент Хан Сян превратился в бессмертного. Основные легенды о Хансяне посвящены показу превосходства даосов над конфуцианцами. Все, что он предсказывал, в точности сбывалось. Однажды во время засухи его дядя Хань Юй безуспешно пытался вызвать по повелению государя дождь. Тогда Ханьсян, приняв облик даоса, вызвал дождь и снег, специально оставив усадьбу дяди без осадков. В другой раз на перу у дяди Хансян наполнил таз землей и вырастил на глазах у гостей два прекрасных цветка, на которых были видны золотые иероглифы, образующие двустиши. Облака на хребте Цинлин преградили путь. Где же дом и семья? Снег замел перевал лань -Гуань. Конь не идет вперед. Смысл этих строк Хань-Юй понял позже, когда впал в немилость у государя и был отправлен в ссылку на юг. Добравшись до хребта Цинлин, он попал в пургу, а явившийся в облике даоса Ханьсян напомнил ему о пророческих стихах. Там, посреди гор, племянник целую ночь рассказывал дяде о даосских таинствах, доказывая превосходство своего учения. На прощание Ханьсян подарил Хань Юю фляжку из тыквы-горлянки с пилюлями от малярии и исчез навсегда». Ханьсян обычно изображается из корзины цветов в руках. Со временем его стали почитать как покровителя садовников.